и, не обращая внимания на несколько деловых писем, лежащих на письменном столе, закурил трубку. Потом сдвинул шляпу на затылок. Он никогда ее не снимал в лавке, как бы подчеркивая этим свое привилегированное положение, и раскрыл газету Глазго Хералд», предупредительно положенную ему на стол. Он упорным трудом одолел уже пол столбца, как вдруг ему помешал чей-то неуверенный стук по стеклу двери. «Кто там?» — крикнул Броуди. «Перри!» — ибо так стучать мог только Перри, — ответил сквозь закрытую дверь. «К вам, мистер Дрон, сэр!» «Какого черта ему нужно?» «Не знает он, что ли, что я читаю передовицу Хэралда и не люблю, когда мне мешают?» Дрон личность унылая и незначительная стоял тут же, за плечом Перри, и слышал каждое слово. Это было отлично известно Броуди, и это и побуждало его с злобным юмором подавать свои реплики в самой неприятной форме и как можно громче. Со слабой смешкой он из-за газеты прислушивался к происходившему за дверью совещанию в полголоса. «Мистер Броуди, он говорит, что отнимет у вас не больше минуты», — вкрадчиво уверял Перри. «Минуту? Вот как! Хорошо, если ему уделят и секунду. Я не имею ни малейшего желания его видеть». Все так же громко насмехался Броуди. «Спроси, что ему нужно, и если ничего важного...» так пускай этот недоносок побережет свое дыхание. Оно ему пригодится для того, чтобы дуть на горячую похлебку. За дверью снова переговоры шепотом. Перри с энергичной мимикой, которая выразительнее слов, доказывает дрону, что он сделал в защиту его интересов все возможное и не нарушающее его собственной безопасности. «Поговорите с ним сами в таком случае», Пробромотал он, наконец, для очистки совести, отказываясь от посредничества и ретируясь обратно за прилавок. Дрон приоткрыл дверь на какой-нибудь дюйм и одним глазом взглянул в контору. «А, вы еще здесь?» — заметил Броуди, не отводя глаз от газеты, которую он снова поднял, делая вид, что читает. Дрон откашлялся и открыл дверь чуточку пошире. «Мистер Броуди, можно мне подолковать с вами?» «Я задержу вас только на одну минуточку, не больше», — сказал он, тихонько продвигаясь к контору через приоткрытую дверь. «Ну чего вам?» — прорычал Броуди, сердито посмотрев на него. «Никаких дел у нас с вами нет, насколько мне известно». Мы с вами — птицы разного полета. «Я это хорошо знаю, мистер Броуди», — смиренно ответил посетитель. «И по этой самой причине я пришел к вам. Пришел, так сказать, за советом и для того, чтобы сделать вам одно маленькое предложение». «Ну в чем же дело?» Дрон нервно мял в руках шапку. «Видите ли, мистер Броуди, в последнее время...» Моя торговля шла не особенно хорошо, и я пришел, собственно, по поводу моей лавки, которая находится здесь, рядом с вашей. Броуди снова посмотрел на него. — Это та полуразвалившаяся лавчонка, что пустует вот уже три месяца? Кто же ее не заметит? Она торчит на нашей улице, как бельмо на глазу. — Да, она давно пустует, — кротко согласился дрон. Но все-таки это в некотором роде имущество, и, по правде сказать, почти единственное, какое у меня еще осталось. И я уже совсем было отчаялся, да мне вдруг пришла одна мысль, и я подумал, что она, может быть, вас заинтересует. — Ну еще бы, — фыркнул Броуди. — Как тут мне заинтересоваться? Такая умная голова всегда что-нибудь придумает интересное. — Ну? —